«Границ на самом деле нет. Нам кажется. Человек и его вещь — это сравнительно просто. Вот Берт и нашел способ преодолеть границу между компьютером и человеческим мозгом, и сделал это». Несколько секунд Дима молчал, потом шепотом спросил у Кирилла, «Ты это серьезно?» — Совершенно серьезно, — подтвердил Кирилл Савенко. — Мы все этим пользуемся. Дима закрыл глаза, сполз спиной по забору и сел на снег. Сжал и разжал кулак. С ладони медленно улыбался невидимый Будда. Снежинки падали в сгущающихся сумерках, и звучала тихая музыка. «Это музыка снега», — подумал Дима, — «как запах звезд у Маши Новицкой. Все одно — границ нет». Глава двенадцатая. «Воздушные колечки с творожной начинкой». Борько смотрел боевик. На экране все взрывалось и рушилось, и какие-то люди с лицами кирпичами полили от бедра из толстых, как сардельки, базук. Тимки такие фильмы нравились, они бодрили. «Тимыч», — угрюмо глядя на экран, позвал Борька, «подь сюда, разговор есть». «Чего?» — откликнулся Тимка. «Некогда мне, Борь. Дела. Давай потом, а?» «Сейчас!» — мотнул головой Борька. В телевизоре боевик сменила реклама. Ухоженные женщины с улыбками усталых кукол стирали белье новым стиральным порошком и осторожно, маленькой ложечкой, пробовали нежное творожное суфле. Тимка присел на корточки. Вертевшийся под ногами дружок тут же с готовностью перевернулся на спину. Тимка принялся очесать собачье брюхо. Пёсик прикрыл от удовольствия глаза и начал тихо похрюкивать. По розовой коже в редкой шерсти через брюхо наискосок шустро бегали темные, похожие на семена блохи. А что ты ввязался, Тимыч? — спросил Борька. – Ты ещё мелкий. Я тебя предупредить хочу. Поздно, Борька, пить боржом, когда печень. «Отвалилась», — сказал Тимка. «Погоди, погоди», — Борька привстал на диване. «Я тебе объясню. Ну, ладно, допустим, сейчас ты им для чего-то нужен. Но ты же не понимаешь, что они с тобой потом сделают, когда надобность закончится». «Не боись, понимаю», — возразил Тимка. «Только это еще поглядим, как выйдет». «Тимыч?» «Чего ты один против них?» «А я не один», — твердо сказал Тимка. «Кто ж с тобой?» — неподдельно удивился брат. «А черт его знает, Борька», — честно ответил Тимка. «Только кажется мне, что это что-то такое, вроде снега или ветра. Кто ж против них?» А, -а, -а, -а, -а, -а, а, разочарованно протянул Борька, фигню гонишь. А я-то подумал, он подбегнул брату. Неужели это та жирная свинюшка, с которой ты третьего дня у парадной стоял?